Глава третья Ветер сегодня дул особенно зло, и я окончательно продрогла, пока развешивала на заднем дворе тяжелые мокрые простыни. Потому постаралась как можно быстрее вернуться в дом и пристроиться возле огромного очага, делая вид, что убираю золу и щепки вокруг, но на самом деле в надежде согреться. Я жила здесь уже больше недели, точнее, десятницы, которые были в этом мире вместо недель. и впадало во все большее уныние от происходящего. Потому как совершенно безрадостное существование, что называли здесь жизнью, для современного человека казалось полным убожеством. Я даже не задумывалась раньше, в насколько комфортных условиях мы живем. Яркое освещение, не чита лампадам и свечам, из-за робкого света которых постоянно приходилось бродить в полумраке. Отсутствие щелей в дверях, окнах и даже стенах, удобные матрасы и теплые одеяла, горячий душ и зубная паста, блин, туалетная бумага, да и, собственно, сам туалет, и возможность надевать каждый день чистую одежду. Я подозревала, что в богатых домах, уж если были благородные веи почему бы не иметься и зажиточным домам, и замкам? Дела с гигиеной обстояли получше, как и с нарядами, но в моем распоряжении оказался лишь один на всех кувшин с холодной водой в общей спальне. Две смены белья, состоящие из панталон и грубой рубашки, которые мне еще и пришлось отстирывать после предыдущей владелицы. Ботинки без завязок и серое бесформенное платье, закрывающее меня от подбородка до пят, сполагающимся к нему передником и чипцом. Вот и все мое имущество. Даже не мое, выданное. Собственно, не считая бордового костюма, блузки и трусов сливчиком из той другой жизни, которая почему-то казалась мне теперь очень далекой, будто с момента падения прошло не 10 дней, а год, у меня не было ничего. Даже сумка с туфлями потерялись там, где меня сбил с ног пышт, а на новые вещи, вроде куска мыла или личного полотенца, надо было еще заработать». Теперь я с уверенностью могла сказать, что знаю об Аскезе все. Я мерзла с утра до вечера. А ночью особенно, хоть спала в платье, тонкое одеяло и крохотная печурка не грели ни капельки. Вставала, чтобы кое-как умыться ледяной водой, расчесывалась обломанным гребнем, который мне выдала жалостливая служанка, справляла свои надобности в ветхом строении на улице хорошо хоть не всех на виду, и получала свой завтрак — кусок хлеба и стакан теплого молока, отдававшего мокрой псиной. Когда я попробовала его первый раз и выяснила, из кого его надоили, меня едва не стошнило. И два дня я не прикасалась к глиняной кружке с бело-желтой бурдой. Но потом здравый смысл и голод заставили меня пересмотреть свою позицию. Я выпивала его залпом, зажав нос, стараясь думать о витаминах и полезных жирах, и бормоча что-то о том, что пышт оказывается не только ценный мех и самое быстрое средство передвижения, но еще и много-много мяса и молока. Мясная похлебка из пышта и клубней, напоминающих тыкву, оказалась самой дешевой едой в этом мире, потому варили ее в огромном котле еще с вечера и кормили всех работников, а также путников победнее, что могли позволить себе заплатить лишь самую мелкую монетку за обед. Для Месси побогаче у хозяина находилась рагу из дикой птицы и рассыпчатая крупа, и горячие булочки с белым-белым сыром, на которые я могла лишь облизываться. и задумывалась порой, а что подали бы здесь Вэю? О них говорили с придыханием, как о каких-то небожителях, вот только на нашем дворе, не незатейливо названном Уверу, они не останавливались. Впрочем, может, это и к лучшему. Я и от богатых Месси наслушалась немало. В этом мире, название которого мне так и не удалось узнать, ну, не спрашивать же в самом деле других слуг, было строгое разделение по сословиям. и те же торговцы и их жены в теплых шубках, при взгляде на которые меня одолевала черная зависть, обращались с нами как с существами самого низкого сорта. Грубые окрики и приказы, хамское отношение и тычки, и щипки за зад от выпивавших по вечерам путешественников, непристойные предложения и даже пара пощечин от недовольных чем-то Месси сопровождали каждую мою работу. а было не в проворот. Мы и убирались в комнатах, перестилая постели и вынося ночные горшки, и помогали в готовке, подавали за столами, бегали с бельем в прачечную, подметали и натирали полы, таскали ведрами горячую воду на верхний третий этаж, где останавливались наиболее зажиточные гости, могущие себе позволить за отдельную плату помыться в деревянной лохани. Я с ужасом смотрела на свои покрасневшие и потрескавшиеся руки, стараясь не думать, что происходит у меня с лицом. И с волосами, которые удалось помыть лишь однажды, выпросив крохотный обмылок и потом едва расчесав. Я оказалась совсем не приспособлена для жизни в таком мире. Не умела варить мыло из подножных средств. Черт, даже формулы такой не знала. Не умела шить, не помнила ни единого домашнего способа выглядеть хорошо. Не понимала, как можно ходить с такими болезненными мозолями в грубых, совершенно дубовых башмаках. С ужасом ждала прихода критических дней и изнывала от боли во всех мышцах, не привыкших к такой тяжелой работе. Я похудела еще больше, и если бы сумела таки посмотреться в зеркало, этой роскоши не нашлось даже в самых прилично обставленных комнатах. Уверена, то обнаружила бы в глазах отчаяние. Принять то, что я в неприглядном средневековье и не в качестве принцессы, оказалось почему-то даже сложнее, чем тот факт, что в этом мире есть магия. Пока редкая в моем окружении, лишь на уровне эффектов, что она оказывала, лишь интуитивно ощущаемая, но есть. Меня лечили с помощью магии, зелья и заговоров. Я видела, как однажды загонщик делает с взбрыкнувшим пыштом что-то такое, от чего тот застыл, как вкопанный. Слышала, как шептались служанки, что вон тот, за угловым столом, в плаще и с яркой брошью в виде птицы, перехвативший ворот, очень сильный маг. И в прошлый раз, когда он останавливался, то одним щелчком пальцев раскидал опьяневших смутьянов. Но выспрашивать подробности побоялась. Не знаю, сколько еще бы продлилась эта пытка, что стала, как я поняла, впоследствии для меня некой возможностью пересмотреть представление о жизни и к чему бы она привела, если бы не один случай. Шанс, которым я воспользовалась, и который стал первым в ряду удивительных событий, полностью изменивших мою жизнь в который раз и разбивших мое едва собранное сердце.